Точка пространства, орбита планеты Никополь-9, дата 10 марта 2215 года. «Делайте все возможное, чтобы спасти корабли!» — надрубались срывая голоса командоры по своим закрытым каналам связи, отчаянно пытаясь перекричать какофонию аварийных сирен и скрежет рвущегося металла. Их лихорадочные приказы были обращены к немногочисленным уцелевшим членам технических и аварийных команд в который превратился весь оставшийся личный состав экипажей искалеченных кораблей. На изувеченных, полыхающих пожарами палубах и в отсеках смертельно раненых американских линкоров царил форменный ад. Люди в наспех нацепленных скафандрах метались меж оплавленных переборок в отчаянных попытках обуздать все пожирающее пламя. Роботы-техники, обвешанные инструментами, словно рождественские елки, ползали в узких лазах меж труп и кабелей, сились отремонтировать разбитые магистрали охладителей. Санитары и медики волокли из стонущих раненых прочь из опасных отсеков, непрерывно оглядываясь через плечо в ожидании новых взрывов. А те, кому совсем не повезло, без сил лежали вдоль стен с неестественно вывернутыми конечностями, то ли без сознания, а то ли уже по ту сторону жизни. Даже видавшие виды инженеры — прошедшие огонь и воду космофлотской службы, сейчас застыли в ступоре, подавленные чудовищными масштабами разрушений. Из пробитых в десятках мест корпусов с пронзительным свистом вырывались в вакуум струю воздуха в перемешку с клубами дыма, искрами и всем содержимым. Пылающие внутренности кораблей стремительно пожирал беспощадный огонь, грозя вот-вот добраться до складов боеприпасов или баков с горючим и спровоцировать новый чудовищный взрыв. Бронированная обшивка стонала и расходилась по швам. Повсюду царили хаос и смятение. смятение в головах Янки происходило от осознания, что в один миг ты из победителя превращаешься в проигравшего. Русские ракеты, всего несколькими залпами прошившие казавшуюся неуязвимой американскую эскадру, за пару стандартных минут нанесли ей такой ущерб, что его можно было сравнить с потерями космофлота в сражении среднего масштаба. Из 16 вымпелов авангарда противника после удара в строю осталось только 8 линкоров, и то только потому, что их сверхпрочные корпуса были защищены двойным слоем немедийской брони, что и спасло эти корабли от полного разрушения. Фантастическим, поистине нечеловеческим усилиям Янке удалось перехватить и уничтожить почти две трети выпущенных русскими ракет. Большая часть этих сверхбыстрых убийц, нашпигованных взрывчаткой, распадались на атомы под прицельными ударами зениток еще на дальних подступах. Иные, чуть более удачливые и верткие, все же смогли проскользнуть сквозь заслон корабельной ПВО, но тут их уже встречали подоспевшие на выручку проворные истребители. Вынырнув из ангаров, несколько звеньев F-4, ведомые профессиональными пилотами, ринулись навстречу ракетному шквалу. Истребители сумели сбить и нейтрализовать еще пару десятков гиперракет, Вот, собственно, и все. Остальные наши подарочки, как выразился покинувший нас командор Кайто, прибыли по назначению. И теперь уже никакая сила не могла остановить стремительный рывок русских ракет. Разогнавшись до умопомрачительных скоростей, они, одна за другой, врезались в беззащитные корпуса американских кораблей. С чудовищной силой впивались в обшивку из сверхпрочного немидия, крушая и прожигая ее насквозь. Корабли вражеского авангарда, вывернутые наизнанку чудовищным напором разрушительной мощи, буквально разваливались на куски, теряя оторванные орудийные башни, антенны связи, двигательные сопла и целые конструктивные блоки. Жуткие раны змеились по распоротым бортам некогда могучих исполинов, обнажая оплавленные внутренности отсеков и палуб. Ракетные удары проникали все глубже, колече и уродуя начинку кораблей пока, наконец, не добирались своими чудовищными лапами до святая святых, артиллерийских погребов и топливных баков. И тогда американские крейсера, а среди большинства погибших были именно крейсера, один за другим вспыхивали исполинскими кострами и разрушались. Их изначально менее основательная броневая защита и куда более скромные размеры в принципе не оставляли кораблям ни единого шанса на выживание в результате этой атаки изрешеченные, похожие на груды искореженного металлолома, вражеские корабли ломались пополам, расходились по швам в беззвучной агонии, а вырвавшееся из недр чистое пламя плазмы лишь довершало начатое. В мгновение ока все, решительно все крейсера американского авангарда обратились не то в космическую пыль, не то в сияющие облака раскаленного газа и обломков. Чудом уцелеть в этой эфире разрушения посчастливилось лишь восьмерки наиболее крупных и тяжело бронированных линкоров. Двойной слой толстенных немедиевых плит Квайкак но все-таки удержал энергию, взрывав снаружи корпусов, не дав боеголовкам прогрызть себе дорогу вглубь, туда, где располагались машинные отделения и жилые модули. Однако и эти стальные гиганты отделались отнюдь нелегким испугом. Со всех восьми кораблей безжалостные удары снесли львиную долю орудийных башен, оставив вместо них рваные дыры, догнутые и дымящиеся обрубки. Взрывы напрочь выжгли трансляторы защитных полей, расположенные снаружи. И теперь беззащитная, изодранная обшивка зияла безобразными проплешинами, за которыми виднелись оголенные внутренности. Русские ракеты не пощадили и двигательные установки линкоров, обездвижив американские корабли и заставив некоторые из них хаотично и беспомощно вращаться в пространстве. Проще говоря, в данный момент то, что совсем недавно было грозным, непобедимым американским авангардом, превратилось в жалкую и беззащитную рассыпь полуразрушенных горящих кораблей, команды которых из последних сил пытались спасти эти островы и заодно выжить самим. «Как командор, сэр, взгляните на тактическую карту. Там активность какая-то», — сбивчивым голосом произнес дежурный оператор, поворачиваясь к командиру линкора «Мичиган-2». Ричарду Парсонсу. «О чем вы, лейтенант?» Раздраженно бросил американец, хмуря брови и щурясь в рубки. «Что там еще за чертовщина творится? Новый ракетный залп?» «Нет, сэр. Это с совершенно другой стороны. Русские крейсера и линейные корабли, разрушив собственное коре, выстроились идеальной линией для атаки», продолжал лихорадочно выкрикивать молодой оператор, в лицо которого исказила болезненная гримаса ужаса и отчаяния. Они идут прямо на нас, командор, на всех парах, ни черта не боятся. Американский капитан, все еще пытаясь сохранять маску невозмутимости, резко выпрямился в командирском кресле и впился немигающим взором в карту. То, что он увидел на голографической проекции космического пространства, заставило его прикусить губу. Русская эскадра, состоящая всего из 13 основательно потрепанных до этого крейсеров и линкоров, только что молниеносно перестроилась, разрушив прежнее защитное каре и выстроившись цепью, пошла по направлению горящему американскому авангарду, вернее его остаткам в расчете их уничтожить. В следующий миг плазменный шквал обрушился на горстку недобитых линкоров Янки, что, лишенные хода и защиты, представляли собой идеальные мишени для беспощадных канониров Раски. Все пространство между сцепившимися звездными армадами заполыхало с полохами и слепящими вспышками трассирующих зарядов. Русские, спеша воспользоваться внезапным преимуществом, в буквальном смысле вывалили на головы противника целые потоки раскаленной плазмы. Уцелевшие артиллерийские батареи американцев попытались вести ответный огонь из немногих действующих орудий. Лихорадочно поворачивая стволы пушек от одной цели к другой, они старались отогнать наши корабли заградительным огнем. Однако плотности этого самого огня им сейчас не хватало. На каждый плазменный заряд, исторгнутый батареями американских дредноутов, имперцы отвечали в пятеро большим количеством зарядов. Медленно, но неумолимо, одна за другой батареи вражеских кораблей замолкали, развороченные убийственно точными попаданиями русских артиллеристов. Беспощадные залпы Раски, не встречая более достойного сопротивления, вгрызались все глубже в незащищенную плоть линкоров некогда грозного авангарда дивизии «Джерси Блюз», прожигая ее и вгрызаясь в нее все глубже и глубже. Мучительнее прочих приходилось темы американским линкорам, чьи ракетами перебитые двигательные установки и опорные лонжероны навсегда вышли из строя. Эти корабли, лишенные возможности не то что маневрировать, банально развернуться носом к противнику, совершенно беспомощно вращались в космической пустоте подставляя канонерам противника свои искалеченные, полыхающие борта. Словно обездвиженные, парализованные великаны, они могли лишь молча и покорно принимать на себя чудовищные удары плазмы и ждать своего конца. Постепенно, неумолимо, но артиллерийская дуэль сошла на нет. Просто-напросто на американских кораблях не осталось ни единого действующего ствола, способного огрызаться и держать врага на расстоянии. Палубные плазменные орудия Янки умолкли навсегда. Теперь ни единого шанса на спасение у кораблей Янки не оставалось. И живые позавидуют мертвым. С надрывом и почему-то зловеще улыбаясь, воскликнул командир Мичигана-2, когда недолгая ардуэль наконец стихла, и на мостике его линкора наступила зловещая, давящая на нервы тишина. «Парни, кажется, это конец дуэли» задумчиво проговорил командир Ричард Парсонс, обращаясь к своим офицерам, застывшим на полуразрушенном мостике линкора «Мичиган-2». В его голосе странным образом смешивались нотки горького сарказма и нехорошего предвкушения. «Еще чуть-чуть, и русские артиллеристы нейтрализуют последние действующие орудийные башни на остальных наших кораблях. Ну а дальше, сами понимаете, конец котенку раскатают, как пластилиновых башков». При этих словах капитана, его красноречивое выражение лица отражало целую гамму противоречивых эмоций от лихорадочного азарта, загнанного в угол хищника, до мрачной, неприкрытой радости и весельника перед эшафотом. Парсонс, этот закаленный в боях здоровяк со шрамом на небритой щеке, вдруг оскалился в недоброй усмешке, обнажив крупные зубы. Казалось, близость неотвратимой гибели не то что не пугала его она напротив будоражила и веселила. «Простите, сэр, но почему вы при этом так странно улыбаетесь?» Робко, заикаясь, поинтересовался совсем юный офицер связи в нелепо болтающемся на тощей фигуре и кителе Энсина. Он никак не мог взять в толк, что за чертовщина творится с его командиром. Паренек сам дрожал сейчас, словно осиновый лист на ветру, глядя на экран на неумолимо приближающиеся силуэты вражеской эскадры однако самоубийственное спокойствие Дика Парсонса повергло беднягу в еще больший ступор. «Вы в порядке вообще, капитан? Может, стоит вызвать медиков?» «Все просто замечательно, Дженкинс», — отмахнулся Парсонс, небрежно разминая могучие плечи и позволяя себе еще более широкую и зловещую ухмылку, от которой у юнца побежали мурашки по спине. э но, сэр», — беспомощно залепетал паренек, — Багровее докорния волос и судорожно подбирая слова. «Неужели вам и впрямь все равно, что эти проклятые раски вот-вот изрешетят нас к чертовой матери? Они же в два счета разнесут Мичиган на куски. Мы тут и пикнуть не успеем. Нас попросту распалят на атомы, капитан. Ха-ха-ха, глупости не говори!» Снисходительно хохотнул Парсонс, от души хлопнув ладонью по подлокотнику кресла. В его прищуренных глазах заплясали лукавые, даже какие-то мальчишеские огоньки. «Знаешь, почему я сейчас спокоен? Во-первых, потому, что у меня стальные я...» «Поздравляю, сэр», — неумело пошутил Дженкинс. «Не могу похвастаться такой же крепостью. А еще потому, что у врагов банально не хватит огневой мощи, чтобы окончательно уничтожить наши линейные корабли», — торжествующе провозгласил командор. «Видишь ли, в чем загвоздка, парень?» Наши исполинские линкоры — это тебе не хлипкие крейсера и уж тем более не спичечные коробки фрегатов. Менторским тоном принялся разъяснять он, шевеля густыми бровями. Чтобы разнести в пыль такую громадину, как Мичиган-2, мало просто иступленно долбить по ней из всех стволов. Нет, сначала русским придется пробить двойную броню из сверхпрочного немидия, что само по себе та еще задачка. ибо этот чудо -сплав выдерживает поистине чудовищные температуры и давления. Парсонс, увлекшись, вскочил с кресла и заходил вдоль пульта, яростно жестикулируя. Его громовой бас заметался под сводами рубки. Но и этого недостаточно. Чтобы вызвать детонацию, вражеские канониры должны попасть прямёхонько либо в один из топливных баков кормового отсека, либо в наш пороховой погреб, где хранятся запасные аккумуляторные обоймы, для палубных орудий. Причем попасть с ювелирной, филигранной точностью. Вот только ты, похоже, кое-чего не знаешь о текущем состоянии нашего старичка Мичигана». Командер резко остановился и снова невесело усмехнулся. «Да русским на наши топливные цистерны. После всех этих переходов к Никополю-9, безумных маневров, резких разгонов и торможений, у нас остались жалкие капли горючего». Там уже банально нечему взрываться, Дженкинс. Баки наших линкоров пусты, будто карманы нищего. Что касаемо запасных обоим к батареям, то они либо подчистую разряжены и находятся сейчас в стадии подзарядки от реакторов. И уж поверь моему опыту, пока энергия не закачается в них до предела, рвануть они не смогут при всем желании, либо находятся непосредственно на батареях. Так что погреба тоже пусты. Но раски так полят. Не успокаивался Энсин. Конечно, теоретический корпус линкора может разрушиться и без детонации хранилищ, просто от колоссального количества прямых попаданий. Но для этого наша дорогая посудина должна принять на себя не менее двух, двух с половиной сотен зарядов из главных калибров их линкоров и крейсеров. А таких возможностей у противника сейчас попросту нет, как не тушься. Да, согласен. Их корабли в данный момент. «Превосходят наши по огневой мощи. Факт. Только вот не задача. Даже этого количества действующих стволов недостаточно, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Не по зубам раски наши вымпелы лопнут от натуги». Успокоили сэр. Прямо от сердца отлегло. Чуть слышно выдохнул Дженкинс, чувствуя, как липкие объятия животного страха постепенно отпускают его. Щеки энсина понемногу возвращали привычный цвет, а пульс переставал чистить. «Выходит, у противника банально не выйдет нас уничтожить, как бы они ни старались». «Уничтожить?» — снова ухмыльнулся Парсонс. Он вальяжно развалился в командирском кресле, закинув ногу на ногу. «Максимум, малость пощиплют перышки. Да это лишь в том случае, если эти остолопы остановятся на средней дистанции и начнут палить по нам без устали и толку переводя боезапас. Чем сейчас, кстати, и занимаются». А вот чего они точно добьются в процессе, так это подарят нам время», — подмигнул он обалдевшему Дженкинсу. «За тот срок, пока раски будут ожесточенно, но пытаться перестрелять нас, словно куропаток, на выручку подоспеют основные силы нашей славной дивизии Джерси Блюз во главе с доблестным адмиралом Десанной. Ему-то уж точно уже сообщили, в какую ловушку мы вляпались с дуру, так что выручать нас — его должностная обязанность». «Воистину так!» — искренне согласился юный энсин, медленно расплываясь в улыбке и качая головой. «Парню неожиданно стало так легко, будто гора свалилась с плеч. Теперь-то он точно знал, не все потеряно. Аминь! Да пребудет с нами Господь и контур-адмирал десанна. «Слушай, Дженфинс, хорош болтать о Всевышнем!» — вдруг посуровил Дик, метнув на подчиненного раздраженный взгляд. Прибереги молитвы до лучших времен. Вместо этого живо садись за пульт и транслируй сигнал СОС на наш флагман. Мол, так и так, сели в яму, спасайте парни. Слушаюсь, сэр, — отчеканил посерезневший Дженкинс, и резво развернувшись, взволнованно застрочил длинными пальцами поверх клавиатуре. — И передай там Горацио, чтоб не слишком мешкал, — продолжал Парсонс, мрачно буравя взглядом тактическую и голографическую карту. А то ведь если наш дорожайший адмирал хочет и впредь лицезреть свои линкоры бороздящими космос, а не превратившимися в груды бесполезного хлама, ему стоит поднажать на газ. Время, Дженкинс. Время — наш самый ценнейший ресурс из оставшихся в этой переделке. На объемной проекции звездного пространства, парящей в центре отсека, разворачивалась неприятная для американцев картина. Размеренная, методичная, Русские боевые корабли продолжали неумолимо надвигаться на застывшие обломки потрепанной американской эскадры. Изрыгая из жерл своих полубных орудий ослепительные сгустки испепеляющей плазмы, крейсера Российской империи на полных парах шли в атаку в желании добить оставшиеся корабли авангарда противника. Залп следовал за залпом, не стихая ни на мгновение. Казалось, что сам космос содрогается и плавится под чудовищным жаром этого смерча. Раскаленные заряды, разгоняясь до немыслимых скоростей, неслись сквозь беззвучную пустоту навстречу обездвиженным туловищам линкоров АСР и впивались в них, словно титанические огненные копья. Беспомощные линкоры авангарда «Джерси Блюз», лишенные хода и возможности дать достойный отпор, могли лишь молча и беззащитно терпеть эту чудовищную экзекуцию. Удар за ударом плазменные заряды прогрызали многослойную немедиевую обшивку, прожигая в ней пробоины с жуткими оплавленными краями. Перекрытия корюжились и плавились под немыслимым жаром, не выдерживая и постепенно разрушаясь. Рубиновым светом пылали лужи растекшегося жидкого металла, выплескиваясь наружу чудовищными брызгами сквозь растущие, словно раковые опухоли, бреши заряды оставляли после себя уродливые кратеры, похожие на жерла миниатюрных вулканов. Некогда грозные линкоры Сенатской Республики сейчас представляли собой жалкое зрелище. Истерзанные ударами плазмы, они беспомощно парили и вращались в пространстве без надежды на спасение, обреченно ожидая финального залпа от безжалостных канониров противника. Редкие ответные выстрелы со стороны американцев больше напоминали предсмертные конвульсии некогда могучего, но теперь растерзанного и умирающего зверя. Оплавленные и полуразрушенные орудийные башни янки тщетно пытались отвечать на убийственную канонаду, но куда там. Единичные уцелевшие батареи, беспорядочные и бессистемно плевались с густками плазмы практически наугад, не надеясь кого-либо остановить, а так, по инерции. «Сэр, что еще, Дженкинс?» Обернулся к консину Ричард Парсонс. «Осмелюсь доложить», — скинул голову от своего пульта, побелевший как полотно парень. Флаг не отвечает на запросы, сэр. Впрочем, как и остальные корабли Джерси Блюз. На связь никто из них не выходит. В эфире только белый шум и треск помех».